художник этот молодой Эйзенштейн. Текст своего рода признания в мысленном отцу убийстве. Было ли что-то схожее в жизни? Отец Сергея Михайловича умер не мгновенно. После инсульта агония длилась три дня. Умер он за два месяца до того, как перед сыном возникла проблема выбора. В наброске о принятии выбора следствием которого становится смерть отца, не пережившего бунта сына, Эйзенштейн ставит жизнь, где эти события вовсе не были связаны между собой. Он придает аморфным явлениям драматургическую завершенность произведения. Случайность фактов жизни обретает закономерность факта искусства. Эйзенштейн был художником особого склада. Можно упрощая сказать, рационалистического. Он больше всего ценил в своих творениях, как, впрочем, и у других, постановочную логику. Как человек Сергей Михайлович был законченным эгоцентриком. Сочетание того и другого в процессе перевоплощения реальности в художественное построение порождало эффект резонанса. Образы его фильмов и литературных произведений пронизаны автобиографическими мотивами и при этом словно математически рассчитаны. Поэтому только в событии смерти отец может умереть сам по себе и еще к тому же долго мучиться. В мемуарном наброске его смерть будет мгновенной и последует за решением сына поломать путь, заботливо предначертанный отеческой рукой смерть матери от инфаркта 8 августа – это случайность факта жизни. Факт искусства, приведенный выше рассказ сына, подразумевает, что кончина Юлии Ивановны станет следствием предзнания Сергея Михайловича. Жизнь Эйзенштейна «явление» включает цепочку внешних обстоятельств, вынужденных поступков, компромиссных решений. Эйзенштейн, Представление в произведении, творец своей судьбы и распорядитель судеб близких. Мы помним, как Вишневский удивлялся мистическим предчувствиям Сергея Михайловича. Правда, в его записи ошибочно указана дата смерти Телешевой. Она умерла 8 -го. Елизавета Сергеевна, напомним, умерла 9 июля. Но по Вишневскому следует, что Эйзенштейн ждал, что мать умрет в день смерти Телешевой. Юрий Ивановна умерла 8 августа. Сергею Михайловичу сообщили о ее смерти в ночь на девятое. В 12.30 ее не стало. Эти уточнения важны для того, чтобы вернее можно было понять некоторые мотивы еще одного рассказа о смерти матери, которую он сам предназначал для мемуаров. На самом верху листа мы читаем «Мем» 9 августа 1946 года. Ниже заголовок «После дождика в четверг». Офис 2, единица хранения 1080, лист 4. Этот фразеологический оборот значит «неизвестно когда». Понятно, что в мемуары текст должен был войти без пометы «Мем». Надо заметить, что делались попытки его напечатать и раньше. Почти половина его, под заглавием «Смерть матери», была опубликована Эндзиной в журнале «Киноведческие записки» как дневниковая запись. Примечание. Смотрите «Киноведческие записки. 1990 год. Номер 6. Страница 133. Конец примечания». Затем во втором томе мемуаров два текста Эйзенштейна, написанные 9 августа 1946 года, были соединены в один. Примечание. Мемуары. Том второй, Страницы 246. 251. Конец примечания. Думается, имеет смысл исполнить авторскую волю. Напечатать его целиком и без прибавлений. Сегодня в ночь на пятницу умерла эта маленькая нелепая женщина. Ей было семьдесят два года. Из них в течение сорока восьми лет она была моей матерью. Она лежит в комнате внизу. Я наверху. И трудно сказать, кто из нас более мертвый. Мы никогда с ней не были близки. Разрыв семьи произошел в раннем детстве. И это из тех разрывов, которые не заживают с годами. Это те разрывы, которые убивают естественные узы, натуральный инстинкт, ощущение родственной близости. Живые мы плохо подходили друг к другу. Я к ней почти никогда. Сейчас, когда она мертва, Меня тянет в ее комнату. И мертвые, мы оба примирены и близки друг к другу. Между нами нет преграды наших живых и слишком одинаковых характеров. Взбалмошна она, взбалмошен я. Нелепа она, нелеп я. Сейчас мы оба молчим и как будто впервые понимаем друг друга. И ничто нас не разделяет, как не разделяло тогда, когда я еще не стал ребенком, а она матерью. Я где-то читал, что пропасть между человеком и высшими приматами меньше, чем видовая разница между приматами и вульгарными обезьянами. Я как-то так далек от живых, что расстояние это больше, чем расстояние между живыми и мертвыми, и отсюда те и другие мне равно близки. Или далеки. И, может быть, мертвые даже ближе живых, но разницы между ними нет. Живые мне кажутся призраками, призраки живыми, и живая Юлия Ивановна три дня тому назад, пожалуй, менее реальна, чем воображаемая и памятная сейчас. Мертвый Хмелев где-то со мною, а с живым мы почти перестали знаться. Всеволотыми. Немирович, Хасби или Кадочников, Станиславский и Елизавета Сергеевна. Чем они дальше, менее реальны, менее ощутимы, тем ближе, чем лишенные для меня реальности те, кого видишь живьем. Я помню себя в узком купе вагона Москва-Владикавказ. Только что я оторван от мексиканского детища. И вопль в моей груди «Скорее бы шизофрения» ведь в ней нет разницы между образом объективным и образом воображения. И так ходят вокруг меня равноправно сплетенные тени живых и тени умерших и кажутся равно мертвыми или равно живыми. Опись 2, единица хранения 1080, листы 4, 5. Поражает в «Последождичка» то, что Сергей Михайлович чувствует себя более мертвым, чем умершая мать. Это состояние можно было бы назвать «жертва Грозного». Именно так называет сам Эйзенштейн Хмелева и Алексея Толстого в главе мемуаров, написанной за два месяца до кончины Юлии Ивановны. Речь идет о смерти настигающей тех, кто работает над воплощением образа Грозного царя. Думается, Сергей Михайлович после инфаркта ощущал себя временно ожившим, как покойники Достоевского, и ждал окончательной развязки. Она наступила полтора года спустя, как раз в тот момент, когда он работал над трехстраничной вставкой обывание Грозном в каком-то из своих многочисленных незавершенных текстов. Примечание: смотрите киновеческие записки. 1998 год, номер 38, страница 138-140, текст Эйзенштейна, страница 140-141, комментарий Клеймана, конец примечания. Вот это ощущение близкой расплаты жизнью, за согласие принять официальный заказ, воспеть грозного царя, под которым себя чистил грозный генсек, не оставляла Эйзенштейна последние годы жизни. Как мы помним, в первоначальном наброске о смерти матери дважды упоминался Бобок. Думается, вариант, предназначенный им для мемуаров, четко ориентирован на еще одно произведение Федора Михайловича, также опубликованное в дневнике писателя. Совпадают начало. «Вот пока она здесь, еще все хорошо».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 «Дело в том, что я все хожу, хожу, хожу». Примечание. Достоевский. Полное собрание сочинений. Том 24. Конец примечания. Сергей Михайлович тоже хочет собрать в точку мысли, но в отличие от героя Кроткой все пишет, пишет, пишет. Фантастический рассказ Достоевского, так определил его жанр сам писатель,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 Полное собрание сочинений, том 24, страница 5. Конец примечания. Герой рассказа то говорит сам себе, то обращается как бы к невидимому слушателю, к какому-то судье. Этот монолог, по мысли писателя, мог бы подслушать стенограф. Вот это предположение о записавшем все стенографе, после которого я обделал бы записанное, И есть то, что я называю в этом рассказе фантастическим. Примечание. Достоевский. Полное собрание сочинений, том 24, страница 6. Конец примечания. Эйзенштейн упоминал как раз общую условность монолога о кроткой, отдавая предпочтение построению внутренней речи у Джойса. Примечание. Смотрите метод Том 1. Страница 112. Конец примечания. Однако в «После дождика» следует традиции русского писателя. В этом варианте рассказа о смерти матери доминирует внутренняя душевная работа. Сергей Михайлович пытается осмыслить свое место в мире, которое оставила мать, и словно покидает мир вместе с нею. Дисгармоничность отношений между живыми перевоплощается в гармонию соседствования умерших. Правда, у Эйзенштейна это отличие передается с помощью пространственной метафоры. Далекое – близкое. Далекие – еще живые. Взбалмошны – нелепы. Близкие – уже умершие – молчаливы. Вместо гвалта мертвецов – бабка – Остальное молчание Гамлета. Мы никогда с ней не были близки. Таков итог отношений сына и матери при жизни. Думается, Сергей Михайлович упрощает факты жизни. Действительно, развод, инициированный отцом, который не смог больше выносить постоянных измен жены, в том числе с его близкими друзьями, изгнание матери из супружеского дома, Ее возвращение из Риги в Петербург все это омрачило детские и отроческие годы жизни маленького Сережи и гораздо позднее сделало мучительными его отношения с женщинами. Однако после поступления в Институт гражданских инженеров 1915 год и до отъезда из Минска в Москву 1920 год у Сергея Михайловича не было более близкого человека. Его письма к матери этого периода, пожалуй, самое лирическое, самое романтическое, что он написал в своей жизни. Приведем к примеру только начало одного из писем. Латвия, Двинск, 5 апреля 1919 года. Много и глубоко уважаемая, Сигнор Джулия. Настоящим беру на себя смелость припасть к вашим ножкам и в прах поверженным просить вас не отказать мне в счастье увидеть вас на празднике Святой Пасхи долгожданной и желанной гости в моем замке, где всеми средствами постараюсь о благоприятном для вас, моя богиня, времяпрепровождении. Но одним словом, мамулька, складывай манатки, бери, отпускай, как только восстановится движение, кати уф Двинск. Опись первая, единица хранения 1548 Лист, 74. Окончательно сына и мать развел все-таки не разрыв семьи. В раннем детстве оглядка на Фрейда. Причина того, что они плохо подходили друг к другу, их разное отношение к тому, как понимать случившееся со страной после октября, разное понимание роли религии и разная оценка функции искусства. Осенью 1923 года, Мать написала Сергею Михайловичу, «Интересно было бы познакомиться с твоими работами с чисто художественной стороны, без примесей политики и религии. Мне как-то больно, что ты все время задеваешь эту последнюю. Вот наказание Бог и карает меня». Примечание. Цитируется по Забродин. Станица 195. -я. Конец примечания. Юлия Ивановна Конецкая, вышедшая замуж за Михаила Осиповича Эйзенштейна, родилась в 1875 году, годом позже Карла, ставшего в юности Всеволодом Мирхольда. Они были ровесниками и в глазах Сергея Михайловича принадлежали к другому этапу истории до октября. Мать олицетворяла старомодность, чтобы не сказать старорежимность, Но писать о том, что семейные отношения стали жертвой октября, Эйзенштейн просто не мог, поскольку искренне считал, что его искусство – порождение именно Октябрьской революции. Эти внутренние мотивы резонировали с мотивами литературного произведения, на которое ориентирован после дождика. «Кроткая» завершается тотальным отчаянием героя, Люди на земле одни. Вот беда. «Если в поле жив человек?» — кричит русский богатырь. Кричу и я, не богатырь. И никто не откликается. Говорят, солнце живит вселенную. Взойдет солнце и... Посмотрите на него. Разве оно не мертвец?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 призрачности, так сказать, существования, усугублялась у Эзенштейна и размытостью границ между жизнью и смертью во вполне конкретных исторических условиях. В списке так называемых призраков назван Всеволод Эмильч Мейрхольд. Он был приговорен к расстрелу и расстрелян в феврале 1940 года, но для родственников это звучало как «десять лет без права переписки». О том, что это смертный приговор, страшно было подумать. Фиктивная дата смерти Мейерхольда, 17 марта 1942 года, была сообщена родным только в 1946 году, а настоящая, 2 февраля 1940 года, спустя еще десятилетия после реабилитации, до сих пор остается загадкой когда Сергей Михайлович точно узнал о судьбе учителя, как, впрочем, и многих других, с кем он работал в театре и кино, Третьякова, Бабеля, Нильсена, тех, с кем приехал когда-то из Минска в Москву, Никитина, Оренского, всех не перечислить. Примечание. О своих отношениях с Нильсеном Эйзенштейн написал готовясь к выступлению на Мосфильме после ареста оператора. Наконец он находит струну. Мой интерес к теории и формальным приемам вы знаете, что о чем, о чем, а это конек. Надирает из лекций, провоцирует в разговорах, и все это в непереваренном виде сверстывает в книгу, где вообще одна компиляция. Головня отметил то, что сделано из моих взглядов. Чувствуя кое-какую виноватость, посвящает книгу мне. Опись 2, единица хранения 898, лист 3. Имеется в виду книга Нильсона «Изобразительное построение фильма. Москва, 1936 год». Но здесь важно отметить, что книга развивала идеи режиссера, в чем признался и он сам. Конец примечания. Возникает уверенность, что уже осенью 1944 года, когда им были написаны мемуарные главы «Прощай» и «Сокровище», Эйзенштейн уже вернулся из эвакуации в Москву. Сергей Михайлович был убежден, что Мейерхольда нет в живых. То, как догадка о судьбе отца сменяется предчувствиями и почти знанием о роковом исходе, Говорится в письме Эйзенштейну Ирины Всеволодовны Мирхольд. Письмо было послано из Новосибирского Алмату Алма-Ату с Черкасовым. Дату его пока не удалось установить. Поскольку в письме упоминается Козинцев, то оно не могло быть написано ранее ноября 1943 года и позднее апреля 1944 года. Именно в эти месяцы Григорий Михайлович ставил в Ленинградском театре драмы имени Пушкина, эвакуированном в Новосибирск, от Элла Шекспира. Родной, я сейчас очень сумасшедшая, когда остаюсь одна. Поэтому не удивляйся бреду, который пронизает, очевидно, все письмо мое. Я очень тоскую о тебе, моем большом друге, о моем большом человеке, о родном моем человеке. Любимый Эйзен, милый Сергей Михайлович, родной Сережа, глубочайшая духовная связь существует между мной и тобой, несмотря на длинную-длинную разлуку. В этом я уверена. Сегодня у меня особенная тоска. Прошли слухи о старике. До тебя, очевидно, они тоже дошли. Я несколько раз попадала на след. Я была год в Нарыме, командированная с Васей. Организовался театр, встречала там людей, но все напрасно. Давно в душе, где-то очень глубоко, полное убеждение, что он умер. Ты хранитель души его, родной, как хочется тебя видеть. Без цели поговорить или поделиться – Иногда я бываю невыносимым человеком. Сижу и ничего не могу говорить, поэтому очень смущает меня встреча со старыми друзьями. Но ты мудрый, и я надеюсь, не потерявший присутствие юмора человек, ты бы понял мое подчас критическое состояние. Родной, мне безумно скучно в этом году от пошлятины в нашем искусстве. Да более тоскливо. Я жду от тебя, дорогой мой, хорошего большого полотна». «Знаю, что и на тебе отражается, иначе и не может быть все, что делают пошляки вокруг. Я очень несчастна, несмотря на полное счастье семейное. У меня любимый и любящий муж, у меня трое чудесных ребят, у меня возможность работы, но...» «Работая, я чувствую себя сугубым ремесленником. Единственное, когда я по-настоящему творю, когда я учу играть. Сережа». У меня много великих несчастий в моей жизни. Я потеряла абсолютно всех своих. А сейчас я переживаю очень глубокий творческий кризис. Я хочу видеть тебя. Хочу, чтобы помог ты мне. Мне бы увидеть, как ты работаешь. Я, наверное, тебя поняла бы и восстановилась. Коля Черкасов вдохновлен. Думаю, что ты излечил бы меня от моего сплина, хандры и тупика. Вокруг пошли и приткнуться некуда. Но такая встреча невозможна. К тебе я не поеду, не могу. Сюда ты не приедешь, не можешь. Напиши мне, Сережа, чем живешь, что творишь, что мне делать? Сегодня Козинцев хвастался твоей нецензурной телеграммой, одно слово неразборчиво, которое он не рискнул произнести. Мне захотелось заразиться юмором твоим. Напиши. Помнишь твой рассказ о воробьях? Негодяй, мой дорогой, тогда ты был мрачен, но измывался над всем, рассказывая страшные вещи. Сижу у Черкасова. Воткнула перо в пузырек. Боюсь, что Нина придет и скажет, что это не чернила. Примечание. Речь идет о Нине Николаевне Вейтбрехт, жене Николая Константиновича Черкасова. Конец примечания. Пока ее нет, допишу, если это возможно, свое послание. Сегодня жизнь более возможна, чем вчера. Поэтому я не сумасшедшая. Писать трудней. Целую тебя, ты знаешь, как нежно. Родной, милый, любимый Сергей, милый человечек. Привет тебе от Васи. Опись 1, единица хранения 1911, листы 1, 2.